часть третье изумрудные глава первая возвращение безымянного я кто питер сделал шаг назад его колени неожиданно ослабли ты что не видишь мальчик мой сказал саймон забыв что питер на самом деле не видит ты истинный наследник хейзел порта слезы наполнили изумрудные глаза пэк я была уверена что ты вернешься питер не представлял что тут можно сказать минуту назад он был обычным сиротой и вот он уже принц мальчику было ничего не известно о придворных манерах о роскошной одежде о политике да он вообще закоренелый преступник я Я прошу прощения вашего высочества, заикаясь произнес он. Это какая-то ошибка. Эти глаза они даже не мои, сэр тоут фыркнул. Чепуха профессор создал эти глаза специально для тебя. Не допускаешь, что он знал что-то, что неизвестно тебе. мальчикльчик позволил себе обдумать этот вопрос. А что если... ну есть же небольшая вероятность. профессор теейк имел особые причины отправить сюда именно питера он открыл крышку деревянной шкатулки и вдохнул сладкий аромат изумрудно зеленых глаз неужели они и правда принадлежат принцу сэр тоут ухмыльнулся признай это друг мой у безымянного принца есть имя питер оперся спиной о железный колокол извините мне нужно немного времени чтобы «Прийти в себя и все это обдумать», — Саймон присел рядом с ним, — «Ваше Высочество, нет ничего удивительного в том, что вы поражены этим открытием, но, скажу вам без лести, меня оно нисколько не удивляет. Справедливость часто избирает пути, недоступные нашему пониманию, и, вспоминая, какую храбрость и самопожертвование вы проявили в этом приключении», я понимаю что вы настоящий принц пэк расплакалась и обняла питера я знала это точно ты питер не то чтобы очень любил прикасаться к девочкам но решил что нет ничего страшного в том что тебя обнимает родная сестра все в порядке теперь я рядом сказал он и погладил девочку по спине мы снова вместе каким то странным образом то что он произнес эти слова вслух сделало ситуацию более реальной а может быть это и правда возможно он потерянный принц а перед ним его сестра двойняшка и тогда записка морское путешествие и пустыня это вовсе не случайные события и это все И его судьба. Питер объехал пол мира, даже забрался за пределы края света, чтобы освободить собственных подданных и вернуть себе корону. Питер ответил на объятия сестры и крепко-крепко прижал ее к себе. Он почувствовал, что ее сердце бьется с его сердцем в унисон, и понял, что он, наконец, дома. Когда слез больше не осталось, Питер выпустил сестру из своих объятий и обратился к друзьям. В голосе его звучала новая надежда. «Как бы глупо я не вел себя прежде, я был прав в одном. Если мы освободим от оков детей, они обретут не больше свободы, чем их родители. Они все равно останутся во власти короля». если мы и правда хотим спасти этот народ, нам нужно освободить их раз и навсегда. пэк взяла брата за руку как мы это сделаем? он медленно выдохнул мы убьем короля питер знал нельзя терять ни минуты он чувствовал что солнце уже сползло под циферблат, а значит близилось время ужина. И ему вовсе не хотелось оказаться на этой платформе, когда застучит сонный колокол. Но разработать план убийства короля было практически невозможно. Инкарнадин и его армия были слишком сильны. Питер неоднократно думал о том, чтобы вставить зеленые глаза в надежде, что с их помощью он гарантирует себе дополнительную скорость или силу, но при этом чувствовал, что время еще не пришло. Так ему подсказывала интуиция. пока же интуиция не начала говорить об обратном приходилось полагаться на собственные мозги и способности. после очередного жаркого спора по поводу отравления королевского вина питер был против зная что иногда тиран сначала давал попробовать свою порцию детям. мальчикль решил подойти к проблеме с другой стороны. профессор кейк наказывал ему доверять своей природе. Но мальчик больше не был уверен, какую именно природу имел в виду старик. Кто он? Принц или вор? Перебрав все решения, свойственные королевской особи, Питер представил себе их ситуацию в виде замка, который ему необходимо открыть. Что это за замок? Ну, замок такого типа мог запросто тебя убить. Он снабжен всеми известными ловушками. Вот инкарнадин, защищенный заводными доспехами колоссальной силы. На его стороне воюет орда злобных орангутангов и, как минимум, дюжина страшных морских драконов, а скоро к ним присоединятся и сотни профессиональных воров. Если их положение и напоминало какой-то замок, то это, несомненно, был замок под названием «Пытка Биглоу». И в него был встроен механизм, который при взломе выпускал с потолка прямо на голову взломщика тысячи острых копий. Так что единственный способ победить пытку бигглоу- это очень аккуратно вскрыть замок и в тот же самый момент не секунды позже шмякнуть по нему огромным кузнечным молотом. Когда Птерру было шесть лет, мистер Шеймос заставил его открыть один такой замок в местном казначистве. Мальчик без труда взломал замок, но силу правиться с колотушкой ему не хватило. Спусковой механизм сработал, и огромные копья обрушились прямо на питера если бы парнишка не был таким щуплым и слабым из него точно получился бы шишки баб это не шутка копья чудом не задели ему внутренние органы прошли буквально в миллиметре так миссия питера была именно таким типом замка и он понимал что одновременно могут произойти сразу два события Во-первых, ему нужно будет освободить плененных рабов это как раз часть со взломом замка, а во-вторых прихлопнуть короля и его армию и это часть с кузнечным молотом. мальчикльчик точно знал, что будет сложно. Мне понадобится подкрепление, заключил он ну у тебя уже есть трое помощников, это мы сказал сэр тоут, но что-то мне подсказывает, что ты имеешь в виду нечто иное. на что насчет пленных детей поинтересовалась пег если мы дадим им оружие они будут воевать на нашей стороне они же мои подданные и быстро поправилась то есть наши подданные питер улыбнулся сестре не тебе одной придется привыкнуть говорить по новому ты думаешь их достаточно чтобы побороть рангутангов не знаю но они жизнь отдадут за то чтобы победить остается надеяться что до этого не дойдет сказал питер Они все равно не смогут вступить в борьбу, пока закованы в цепи. Освободить всех их разом я не смогу ни при каких условиях. «Может быть, ты научишь этому мастерству меня?» — с жаром попросила Пег. «Искусство злома замков приобретается долгими годами тренировок. Но даже если бы ты научилась, нас все равно было бы только двое. Что мне на самом деле нужно, так это лишних сто пар рук». если б только мои собратья были здесь сказал саймон их крепкие клювы в пару секунд покончили босаковыми старый ворон напряг когти стоило ему представить какая война идет на другой стороне ущелья Он все бы отдал за возможность воевать крыло к крылу с капитаном амосом и другими воронами но увы и добраться до них невозможно ущелье слишком широкое кажется пусты несправедливости и правда идеальная тюрьма «Ну какой толк в тюрьме, если заключенных в ней никак нельзя контролировать?» — возразил Питер и повернулся к сэру Тоуду. Король упомянул, что общается с офицером Тролли и приказал длинному когтю отправить туда оружие. Наверняка у них есть секретный туннель или даже какой-то мост в пустыню справедливости. «То есть ты намекаешь, что за длинным когтем нужно проследить?» — сказал сэр Тоуд кивая. «Разумно. Ну, как мы теперь его найдем? Дворец гигантский, а у нас мало времени». В это мгновение снизу раздался рев. «Ой! Кто это оставил открыто эту чертову задвижку?» Все четверо моментально вскочили на ноги. «Орангутанги», — сказал Питер, засовывая карты в мешок. «Нам надо выбираться отсюда. Быстро!» «Постой!» — остановила его принцесса и вытащила несколько пергаментов из его мешка. «Орангутанги!» думаю у меня есть идея получше дубина был самым обычным орангутангом у которого была самая обычная работа охранять часовую башню его рабочее место состояло из табуретки установленной за служебным входом а в обязанности входило проверять чтобы внутрь могли войти только обладатели пропуска подписанного королем десять лет он выполнял эту довольно нудную работу и ни одного инцидента за все эти годы помогало еще и то что дверь была хитро спрятана за кустом роз и поскольку выход за пределы королевства был строго воспрещен очень вероятно что о существовании двери не было известно ни единой живой душе а как можно войти в дверь о существовании которой ты не догадываешься и все же такова была святая обязанность дубины днем и ночью защищать башню ценой своей жизни своей очень очень скучной жизни всё резко переменилось когда королевскую речь прервали двое грязных детей и неисправные водопроводы сразу после нападения дубину вызвали с рабочего места на табуретке. заставили присоединиться к остальным орангутангом и начале серию рутинных проверок на территории дворца. Такая перемена была в равной степени радостной и неожиданной. Дубино получил возможность провести почти два полных дня, взламывая двери руша мебель, разрывая на лоскуты простыни, в общем, вселяя ужас в несчастных горожан. Можно сказать, что эти два дня стали вершиной военной карьеры дубины. однако счастье орангутанга в мико мрачилась когда он вернулся на свой обычный пост и обнаружил что кто то прошел через секретную дверь и даже подставил табуретку чтобы она не захлопнулась от такого открытия орангутанг затрясся всем телом что с ним теперь сделает король за то что он позволит чужаку проскользнуть на колокольню ой прорычал он ворвавшись в башню то это оставил открытое эту чертову задвижку рангутанги взбираются вверх по лестнице совсем не так как это делают люди дубина скакал по деревянным поручям как полеам которые стонали под его весом стой злодей я знаю что ты там если там и правда злоумышленник дубина сделает так что он или она долго не проживет и правда об ошибке стражника не вскроется а что если там и правда она что если он наконец нашел эту надоедливую принцессу вот бы была удача дубин ворвался на площадку под колоколом размахивая над головой колотушкой а ну иди сюда сопливая принцесса ну никакой принцессы он не увидел так не увидел ровным счетом ничего кроме вращающихся часовых механизмов и тихонько раскачиващегося колокола черта сдвай мне а не везение сказал ранготан расстроившись что ему не светит полакомиться королевской особой бросив взгляд под ноги дубина заметил какие то бумаги разбросанные по платформе орангутанг взял их в лапы и внимательно изучил картинки читать он не умеял но содержание рисунка было довольно однозначно кто то неизвестный планировал тайную атаку на дворец с участием военных кораблей и соперников орангутангов. Мясистые губы животного исказила жадная ухмылка, стоило ему представить, как он преподносит такие важные сведения своему начальнику. Он точно будет вознагражден, а возможно, даже получит местечко в каменоломне, где сможет день-деньской избивать детишек». я должен найти длинного когтя воскликнул дубина отбросив колотушку из гробастов свитки обеими руками он весело пофыркивал спускаясь вниз по лестнице а затем покинул часовую башню и направился прямиком во дворец питер сэр тотут саймон и пк внимательно слушали сидя в своем укрытии внутри гигантского колола до них доносились крики охранника которого буквально распирала от восторга эй кровавый рок «Молот! Вы не видели длинного когтя? Дело очень-очень важное! Я... Я серьезно!» Питер хитро улыбался, слыша это. «Представить себе не мог, что мы воспользуемся врагом в качестве проводника». Он кивнул своей сестре. «Замечательный ход мыслей Ваше Высочество». «Благодарю вас, Ваше Высочество», — ответила Пек. «Ну а теперь давайте спустимся вниз и проверим, поможет ли он нам найти длинного когтя». Идти по следам орангутанга было несложно, имея в арсенале острое обоняние Питера и огромный рот дубины. Попробуй, промахнись. И длинные послеобеденные тени создавали для всех четверых много затемненных местечек, где можно было скрываться, пока они взбегали вверх по лестницам и пересекали мосты. «Как странно», — сказал Питер, усадив сэра Товода на какой-то выступ, — «создается впечатление, что мы забираемся все выше и выше». А ведь он полагал, что дубина поведет их в подземелье. «Как же еще можно перебраться через великое ущелье?» По пути компания обдумывала детали своего плана. Как только они обнаружат секретный королевский проход через ущелье, Саймон воспользуется им, чтобы переправиться в пустыню справедливости и привезти за собой остальных воронов. «Вместе с моими собратьями мы быстро разделаемся с этими кандалами, будь они неладны», — сказал старый ворон, а потом повесил голову, вспомнив, что у него самого от клюва уже. «Ничего не осталось». «А я почту за честь понаблюдать, как они это делают». «Об этом стоит задуматься», — сказала Пэк с беспокойством. «Если Саймон лишился клюва, пытаясь разбить замок, как можно быть уверенными, что то же самое не случится и с остальными воронами? Мы не можем себе позволить, чтобы вся наша армия осталась без оружия». Питер кивнул. «На самом деле я думал о том же. Я уже имел шанс изучить эти кандалы, когда вы опутали меня цепями там, в убежище». пеэк закашлась от смущения вспомнив как пыталась похитить собственного брата питер продолжил я заметил что замки сильно проржавели а это означает что все их внутренности застопорились и их еще сложнее открыть. я уверен что именно по этой причине не выдержал клюв саймона но если бы мы как нибудь смазали замки заранее я даже знаю чем так в возбуждение схватило его за руку на кухне у рабов есть куча бочек с жиром я без проблем украду сколько нужно недавнее открытие что ее много лет назад потерянный брат гениальный воришка произло на ее высочество довольно оригинальный эффект теперь она страстно жела сама вникнуть в тайны этого мастерства мы сделаем это вместе улыбнувшись сказал мальчик великолепно сэр тотод постучал копытом по камню война стай что выиграна у нас есть и армия и план по освобождению детей осталось только нанять барды который мог бы запечатлеть нашу храбрость в песне только это ну и морские драконы напомнил саймон вот черт голос рыцари дрогнул о никто я ей забыл мы и вороны не можем драться в воде сэр тоут вот вы единственный среди нас кто убивал драконов нам остается ждать только вашего руководства из какого то Глубоко скрытого уголка рыцарского горла донесся слабый писк. Видя, какие неудобства испытывает его друг, Питер произнес, «Сэр Тоут — храбрый рыцарь, но для того, чтобы поразить всех местных морских драконов, этого все же маловато». «Он — убийца драконов», — просто ответил Саймон. «Чего нам еще желать?» Мальчик задумался. «Он — убийца драконов», — ответил Саймон. случаются моменты когда быть главным значит не столько знать правильный ответ сколько иметь хотя бы один вариант ответа питер понимал все ждут что он скажет особенно его лучший друг если он быстро что нибудь не придумает может пошапнуться их уверенность во всей операции оставь это мне сказал он у меня есть план как раз в это время дубина отыскал длинного когтя у основания громадной каменной башни и тут же принялся хвастаться начальнику и рассказывать о потрясающей находке на колокольне он дошел до того что даже начал сам предлагать способы достойно вознаградить себя за службу пока длинный коготь лупил своего подчиненного за то что тот помял чрезвычайно важные документы короля питер с друзьями незаметно подкрались к месту и попытались понять где же они оказались. башня перед которой они стояли была самой высокой постройкой во всем королевстве из тех что пока попадались им на пути через арку в основании было видно что внутри башня пуста если не считать каменной лестнице с спиралю уходящей вверх по внутренней стене эта лестница поднимается до самого верха прошептала принцесса но я никогда не видела что там наверху здесь круглосуточно дежурит охрана прямо перед их глазами десятки обезьян затаскивали вверх по лестнице оружие поторапливайтесь коряги подгонял их длинный коготь король хочет чтобы оружие прибыло в пустыню до заката солнца но это же ерунда какая то сказал питер как они могут пересечь ущелье на такой высоте сэр тоут вот присмотрелся и резюмировал создается впечатление чт К самой верхушке башни приделана деревянная платформа. С ее края свешивается какой-то довольно крупный аппарат. Вижу пламя, веревки и что-то вроде полотняного воздушного шара». «Ну, конечно», — воскликнул Питер, — «у короля есть дирижабль». «Дири... что? Это летательный аппарат», — объяснил Питер. сам он никогда такого чуда не видел но о его существовании упоминали моряки которые катались на подобных воздушных судах во время заграниенных карнавалов вот так он и добирается до пустыни он просто летит туда по воздуху саймон покосился на устройство пытаясь разобраться в том что видит не понимаю что значит летательный аппарат а где у него крылья и ты расставил вопрос без ответа понимая что объяснять в этом случае бесполезно да и сам он честно говоря не очень хорошо представлял себе этот механизм сэр тоут если оружие попадет на ту сторону ущелья вороном придет конец нам нужен свой командир на этом судне слепому такая работа не по силам как тебе кажется ты сможешь стать пилотом и я у меня нет даже Отдаленного представления о том, как им управлять. Полет воздушного шара, который ты видишь над головой, регулируется работой печи со специальной заслонкой. Чем горячее воздух, тем выше поднимается воздушное судно. Питер надеялся, что его объяснение прозвучало понятно. Остальное то же самое, что в обычном корабле с парусами и штурвалом. Мальчик положил руку другу на плечо. «Ты же правил бардом всю дорогу до исчезнувшего острова, сэр Тоуд». я знаю у тебя все получится было в голосе питера что то такое что наполнил рыцаря верой но ментально изгнавший страх если ты настолько доверяешь мне я постараюсь тоже поверить в себя но с собой я возьму саймона если эта штука лопнет и хочу чтобы кто то смог вернуться и рассказать вам мою историю я почту за честь бороться с вами плечом к плечу сказал ворон Пек поднялась на ноги и взяла брата за руку пора мы с питером проникнем в каменоломню и смажем замки вы с саймоном захватите аппарат переберетесь через ущелье и привезете нам подкрепление в лице королевской гвардии услышав слова сестры питер впервые осознал как же слаб и не жизнеспособен его план он прокрутил в голове все сложности которые могут возникнуть у сы тоууда и саймона по пути в пустыню огонь в печи может погаснуть воздушный шар может порваться шторм может увести их с курса и даже если они доберутся до пусты несправедливости целыми и невредимыми их может ожидать жестокая война сэр тоут на начал было питер но рыцарь сказал ц -с, с и положил копыта ему на руку бегите ваше высочество вам еще королевство спасатель